В Татемском уезде крестьянам всех властей было приказано держать при себе ружья для отражения нападения разбойников и их преследования. В 1664 году в Пошехонье и на Унже воеводы организовывали с помощью дворян, боярских детей и служилых людей Вооружение крестьян для розыска разбойников, истребления их станов, суда и казни. Однако эти меры не всегда были действенными. Борьба с разбоями и грабежами становилась общегосударственной проблемой. В ходе осуществления этой борьбы она постепенно совершенствовалась, накопляя положительный опыт сыскной деятельности и прочее. В Москве и некоторых других крупных городах местные власти вводили вооруженные ночные караулы, которые задерживали всех подозрительных людей, реагировали на заявления и сообщения жителей о разбоях и грабежах, что давало возможность, если не предупреждать, то хоть как-то сдерживать распространение особо опасных уголовных преступлений. Конец атамана-разбойников Разина. В 1665 году атаман одного из донских казачьих отрядов Разин, служивший в войсках князя Юрия Долгорукого, обратился к нему с просьбой отпустить донцов домой. Князь не разрешил отряду уходить. Но Разин, вопреки княжескому запрету, распустил его. Тогда Долгоруков осудил атамана, казнив его публично. У Разина было два брата, Стенька и Флорка, которые присутствовали во время казни старшего брата. Стенько Разин решил отомстить Долгорукову. Степан был человеком чрезвычайно крепкого сложения, сильной воли, но часто предавался пьянству и кутежу. Иногда его разгул доходил до бешенства. Разин отличался жестокостью и несостраданием к людям. Свой замысел Стенька Разин решил осуществить в 1666 году. Но вначале у него не было никакого конкретного плана. Оказавшись в Черкаске, Разин собрал в Атагу голытьбы, организовал кражу четырех стругов и в апреле того же года поплыл вверх по Дону. По пути следования они грабили богатых казаков, Вскоре Стенька с разбойничьим станом расположился возле городка Паншина. Из Царицына, Саратова и некоторых других городов местные власти направили в Москву сообщение о появлении разбойничьего отряда под предводительством Степана Разина и просили оказать помощь. Из Москвы приходили грамоты, предписывающие воеводам организовывать местное население на поиск и истребление разбойников. Однако помощи оружием и людьми не было. Тогда царицинский воевода Андрей умковский для точного места расположения шайки Разина направил в Паншину пятерых разведчиков, которых возглавил Иван Бакулин. Они установили место, где находился Разин, выявили основное количество ограбленных. Андрей Янковский послал к атаману двух духовных лиц с предупреждением прекратить разбойничий промысел, но Степана они уже не застали. Атаман со своей шайкой ушел на Волгу. К тому времени ватага Разина насчитывала примерно Тысячу человек и имело казацкое устройство, разделено на сотни и десятки. Есаулом у атамана был Ивашко Черноярец, первое крупное вооруженное нападение Стенька.